Глава 38 Ходьба по коридорам университета рядом с тренером Карлсон была для меня совершенно новым опытом. Другие студенты спешили поскорее пройти мимо и держались от неё подальше, так что коридор внезапно показался мне вдвое шире. «А это наш кабинет», — сказала вдруг тренер Карлсон, — и остановилась перед одной из дверей. Затем открыла её и впустила меня. В маленьком помещении пахло затхлым воздухом. А два письменных стола, которые стояли внутри, практически его перегружали. Мягкие сиденья на обоих стульях в некоторых местах настолько протёрлись, что просвечивал поролон, а обои на стенах видали лучшие времена. На столе, который не был завален бесчисленными стопками бумаг, стояло милое растение в горшочке с бантиком, «Это ваше?» – спросила я. Тренер коротко кивнула. Пыталась добавить капельку уюта. Я один раз прокрутилась вокруг своей оси и внимательно всё рассмотрела. «Замечательно! Большое спасибо!» – произнесла я, наверное, уже десятый раз за день. «И снова пожалуйста! Даже любопытно, насколько ещё хватит твоего воодушевления!» – ответила тренер Карлсон и и кивнула в сторону коридора, чтобы мы могли продолжить экскурсию. К тому моменту мне уже выдали ключ-карту для главных дверей, несколько обыкновенных ключей от старых аудиторий, гигантскую стопку документов, которые нужно подписать, и правила университета, по которым она ещё раз прошлась вместе со мной. Я с трудом оторвала взгляд от нашего «нашего» кабинета, но в конце концов последовала за ней. Уверена, его хватит ещё надолго — ответила я, пока мы шли по коридору. Почему-то до сих пор по-настоящему не верилось, что меня приняли на работу в университет. «Это ты сейчас так говоришь. Я тоже начинала ассистентом тренера, когда только училась. Несладко мне тогда пришлось». Я понимающе кивнула. Прочитав контракт, я мгновенно осознала, что грядущие месяцы у меня будут не из лёгких. Хотя зарплата должна быть хорошей и имелась даже льгота на оплату обучения — но исключительно в том случае, если мне удастся закончить учёбу в ближайшие полтора года. Я старалась сохранять оптимистичный настрой, но не могла отрицать, что на меня это давило. Мой консультант посоветовала мне всё равно попробовать новые курсы. И несмотря на то, что меня иногда ещё охватывал страх сделать всё неправильно, теперь я могла обсудить это с Ноланом, мамой, Доун или Блейком, которые помогали мне сохранять трезвый рассудок. «Тут комната отдыха для преподавательского состава», — сказала тренер Карлсон и поднесла свою ключ-карту к чёрному полю, размещенному на стене рядом с массивной деревянной дверью. Эту же дверь она придержала для меня, и я первой вошла внутрь. А потом в изумлении огляделась. Помещение оказалось огромным и довольно симпатично обставленным. Посередине на бежевом ковре располагалась зона отдыха с кожаным стёганым диваном и мягкими креслами — а также ещё множество мест, чтобы присесть, и мини-кухня, протянувшаяся вдоль дальней стены. Это убежище для сотрудников университета. Здесь можно спокойно расслабиться, за исключением времени обеда. Вон там можно сделать себе кофе или чай. Иногда кто-нибудь приносит пироги или другие сладости. Со временем придётся научиться сопротивляться соблазну. «Что за чушь? Вообще не надо учиться ничему сопротивляться», раздался женский голос прямо рядом с нами я увидела миссис Форд, сидящую за одним из столов. Перед ней стояла тарелка с громадным, наполовину съеденным шоколадным маффином. «Никогда не бойтесь что-то брать, если там что-нибудь лежит». Тренер Карлсон сморщила нос. «Прекрати уговаривать мою коллегу, Диана». «Коллегу». Она назвала меня коллегой. Ей изо всех сил пыталась сдержать улыбку, потому что хотела выглядеть максимально профессионально. Миссис Форд просто пожала плечами и откусила большой кусок от своего маффина. «Здесь часто проходят мастер-классы и другие курсы повышения квалификации в небольших масштабах. На них обсуждаются стратегии в обучении, модернизации университета или новые инициативы, в которых мы участвуем», продолжала объяснять тренер Карлсон. «Кроме того, здесь можно познакомиться с разными людьми. Университет огромен, но когда я была новенькой, тут меня приняли с распростертыми объятиями». «Обстановка всегда очень комфортная». Она подняла руку, приветствуя мужчину, которого я не знала. «Если ты не против, устроим небольшой перерыв. Потом перейдём к тренировкам. Угостись чем-нибудь на кухне и передохни немножко. Получилось очень много информации для одного раза». Я кивнула и посмотрела ей вслед, когда она направилась к мужчине, которому только что махала. Они радостно поздоровались и тут же начали оживлённо что-то обсуждать. Я направилась к кухне, и взяла там стаканчик, в который налила чай. Потом выбрала себе маффин и снова повернулась. Обвела взглядом зону отдыха в надежде найти определённого человека. А когда обнаружила его, сердце подпрыгнуло от волнения. он скрестил ноги, закинув их настоящий перед ним столик, а людям, которые сидели вокруг него, это, похоже, не казалось чем-то необычным. В руках он держал великого Гэтсби. Мне вспомнилось, как мы однажды болтали с ним об этой книге. Я сделала глубокий вдох, заправила волосы за ухо и медленно пошла по комнате. Оказавшись рядом со столиком, я села на стул возле него, совсем как год назад, когда впервые его увидела. «Привет, я Эверли», — сказала я. Он опустил книгу и ответил на мой взгляд. У него на губах заиграла улыбка, от которой всё моё тело пронзило жаром чудесное имя. Всё было точно так же, как год назад. Впрочем, в отличие от самой первой нашей встречи, на этот раз я не боялась в него влюбиться. Совсем наоборот.